Глава 29. Доп-материалы один. Отцовская рукопись. Колыванское чудовище. «Слышишь?» «Чего?» Лес замолчал, как будто сказал ему кто. «Леший бродит. Змей, змей!» – встрепенулся Элеферий младше белоусов. «Не иначе как змей колобродит?» «Был он самый молодой, а хочет до сказок». Пуганный в детстве укусом подколодной, так и видел с тех пор везде змея. «Опять тебе подколодные мерещатся», — хмыкнул старшой, опуская чарочку браги. «Надо не змей, людей бояться. Люди пострашнее всяких змей бывают. Да и не водится в матушке природе таких змей». «Так ж прям не водится», — вступился Степан, тоже из младших. «Вон, в прошлом году, в Аби» и змеиногорского района, змеи огнедышащие, изрыгающий пламя. От огня его плавили семей и серебро, и чугун, и железо, когти и зубы у дракона золотые, всю округу держал там в страхе, и волость наша целые века ему в лапы кланялась. С давних пор сказывал народ про змея, один он был или много, про то не знает никто. Убивали его не раз, но он всякий раз возвращался, больше и злее прежнего, Бывало, целые волости ему дань носили. работали ему на пропитание, а сами доедали остатки. «Чудики, сказочники!» – усмехнулся из старших. а змеи том еще папка наш сказывал», – продолжил Степка из младших. «Как-то собрались крестьяне с силами и пошли на узурпатора. Взяли его в буграх, поднатужились все вместе, да в костер кинули. Слышали бы вы, какой вопль поднял!» Такого вопля отродясь никто не слышал. Воет змей, смотрит человеческими глазищами из костра, каждое сблются, а у самого под шкуры в огне, как у сикарашки, много-много ножек, и все шевелятся, как будто убежать хотят. Это что получается, он пока в шкуру змеину и не влез по земле на манер людей ходил? Видать, видать, косолапый и тот, когда надобность есть, на земле по-людски ходит. «Хорошо, складно, — говорил Степ, — аж все и прошу в лесу забыли, а Степка, зная себе, продолжает. А вот видишь, не сгорел тогда змей. Видимо, часть ножек из костра отошла, да, в лес убежала. А там, сказывают, из них новый змей вырос, еще пуще прежнего. Говаривают, снова видели змеи в обских водах. Бродит с тех пор он по земле ищет, на кого бы дань наложить. И тут не то фыркнуло, не то скрипнуло что-то в лесу, Прям у избушки. Насторожились братья. Сахаты в лесу фыркой, а «Да вы змей, змей. И снова затихло все в лесу. Все замерло. А затем задвигалось, зашелестело, затрещало лопающимися под чем-то тяжелым, как будто под телегою. И треск этот все ближе к избушке, а с ним все ближе, все громче шипение. Как будто надуваются, дуют разом могучие заводские меха. Утром могучи дуют. Зафыркали, заржали привязанные к соснам кони, пуще всяких лосей. Теперь уже насторожились братья, приготовили оружие. Старший достал мушкет. Ну как? В дверях появился отец, человек с той самой доски почета. Доска висела на доме напротив сквера оперного. Именно в нем сейчас и находился Андрей. Андрей сидел в комнате отца, точнее, в кабинете, в окружении портретов, мебели и вещей, о каждой из которых можно было написать целый роман. Вошедший в комнату погружался в новосибирское искусство всех мастей. Со всех сторон на тебя смотрели картины, бюсты, книги и макеты. Все местное новосибирское, все это разнообразие окружало пестрой громадой. Звало почитать, потрогать и посмотреть – Яркие, слегка дилетантские тюды художника со строгими, как бы призывающими к ответу за содеянное бровями. Реалистичные, как будто с фотографией акварельные, слегка растекающиеся городские пейзажи художника Курилова. Сколько книг с фирменными приглушенными цветами западно-сибирского издательства, с поблескивающими на корешке серебристыми шашечками. Томас, писавшим о старой Сибири Николаем Наумовым, автором пронзительной щепки зазубренным, грустным весельчаком Самохиным, промозглым Желяковым, эксцентричным Антоном Сорокиным, Степаном Исаковым и даже сибирским Пушкиным Пальдауфом. Как большинство из тех, кто родился и вырос здесь, умудрялись обходить стороной такое наследие? В несколько загроможденной комнате, как бы венчая все это многообразие, белоснежный, как будто гипсовый макет отринутого проекта оперного – Того самого, над которым работал отец отца, их знаменитый дед. Экземпляр считался давно утерянным, и откуда только отец его достал. Над макетом, как бы представляя с ним одну композицию, венчал портрет того самого деда, матовый, бледный, словно памятник самому себе с немного самоуверенным лицом. Андрей держал в руках тоненькую не толще школьной тетрадки стопку распечатанных А4 и читал. «Читать можно?» – повторил стоящий в дверях человек. Отец Андрей и сам был не лыком шит. Почетный гражданин, известный архитектор и художник. Пятый год он находился на пенсии. Как это часто бывает у людей энергичных, на покой он не только не оставил прежних занятий, но и нашел новые. «Такой город, все есть, архитектура, живопись. А текста нет», – частенько сетовал отец. «Вернее, текста есть». «Текста нет». «Как-то нет», – запротестовал Андрей. «Миллион? Назови». «Мои бессонные ночи, там все о городе, детективы Михеева, запах шипра, сорочинский вариант». «При всем уважении, когда это было? Сто лет назад?» «Всего лишь пятьдесят». «Во-во, при всем уважении». «Из нового, Владимир Зябрев, ворон на снегу, только что вышло». А молодежь такое не будет читать. Молодежь, черешнев, духнов, особенно какое-нибудь заельцовское кладбище. Погони, перестрелки, вампиры, мертвяки по восходу на троллейбусе гоняют. И все в родных декорациях. Молодежи нынче другое надо. Ты бы Андрюх, что ли, написал. Я журналист, а не писатель. А какая разница? Не понимал отец. Когда Миссюрёв выпустил свой новосибирский фольклорный сборник, где в числе прочих вошла старинная обская легенда о братьях Белоусовых, отец спустился в творческие поиски, сходство фамилии его заинтриговало. И вроде как, порывшись в архивах, где-то нашел. У них с тем первым Белоусовым отцом четырех сыновей родственная связь. И теперь, при каждом случае, как выданы грамоты, понукал этим Андрея. Стариков он, глумливо коверкал голос отец. Он у нас, видите ли Стариков. Что за дурь брать псевдонимы? Такая фамилия досталась даром, а он... Я Белоус, а не Белоусов. Какая разница? Родство-то есть прямое родство? С кем? С фольклорным персонажем? Сказка ложь, да в ней намек. Андрей, конечно же, читал сборник мисюрева и ту самую сказку о братьях Белоусовых. А тут отец вдруг взял и досочинил к ней конец. Почему бы не взять за основу новосибирского текста нашу семейную историю? Историю нашего рода? Какого? Идущего от белоусовых. От разбойников нашел чем гордиться. Справедливых разбойников. Судя по алтайской версии легенды не особо. И вот теперь Андрей читал первый отцовский черновик, изрядно сдобренная фантазией билетаризации алтайских и обских легенд. Теперь уже все оборотились на двери. Качались двери на петле, плотная и непроницаемая стена ночи заглядывала в оконце. «Тушите очаг! Стойте! А то еще смекнет змеиным умом, что мы заметили!» Ошипение уже у самой избушки. Сквозняком, свистящим дыханием проникает между досками, кружит, словно вокруг яйца, наматывается на избу. Затрещали деревянные ребра, заскрипели. Холодный бесчувственный рыбий глаз промелькнул на мгновение в избушке, стеклянно блеснул в свете очага. Заскрипели, переговариваясь, по-прежнему сосны в бару, Засвистела лихим казаком, Иволга заворчала недовольной мачехой «Выпь!», а потом вдруг заголосила, завопила непоправимым женским голосом. Холодной рыбе глаз то в окне, то в продырявленном чердаке. Кинулся Степка закрывать двери, да так и упал замертво у порога. Миг и заняли братья оборону, достали мушкеты, натянули каленые стрелы, встали у дверей и окон. Стокнулись спущенные стрелы о темноту за окном, как об дерево. Попадали на пол. Темнота, словно кузнечными щипцами, ту туже сжимала избушку. Все снова стихло. А потом вдруг заметил змей каленые стрелы. Зазвенел саблями. Укрылся младший лифериков в погасшем очаге. Выбрался через дымоход на крышу, а змей уже в избушке, уже ползет с тылым слизнем следом по дымоходу. Спрыгнул Елифери на землю, взобрался на коня и был таков. Пробрался на припрятанном братьями Челни на правый берег. Так и бежал Елефери на челне через обь, как эпоху проплыл. Думал, будет первым на том берегу, диком, крикливом, необитаемым. Правда, еще в старт заметили на том берегу костры, но это говаривали кикиморы, манят воду болотными огнями. Пока плыл Елеферик, вечер стал как будто на час ближе. Берега хорошие, пологие, не то что у Колывани. И вот оглядывает Елеферий пустынный берег и чувствует себя властителем. Едва отошел от берега, видит в бару почернелый сгоревший остов, а в недрах остова того крестьянскими письменами. Здесь такого-то по 1617-й по Христову исчислению жил Евдока Гусев, рыбак, и Государев Человек. Заинтригованно идет Елеферий в глубины бора, а там, оказывается, под самым боком у старых цитарских развалин, что видели кривощековцы с того берега. Кто таков? Елеферий Кобелоусов, крестьянский сын, пришел к вам на постоянную жизнь, глядишь, добром послужу, а вы? Евдокий на семя, начало села, простого рыбака Евдоки Гусева и жены его цитарки, Живем тут почти сто лет, зажил Елефери на новом месте, завел семью, пустил свой белоусовский род. А потом, когда слухи надвигающимся первым первом мосте пробудили округу, и другие кривощековцы на правый берег заторопились. И змея потом видели не раз в Обских водах, вынырнет, повертит башкой туда-сюда и снова скроется в мутных зеленоватых водах. Ждет не дождется, на кого бы дань наложить». На этом месте Андрей отвел взгляд от страниц. Пустила корочка яйцо, яйцо пустило курочку, корочка снова яйцо. Так и до Белоусовых добрались, как ферик это Белоусовым стал. На стене рядом с портретом деда, светлого человека с неподвижным, словно бы слепленным из облаков лицом, с большим горбоватым носом, висела старинная фотография. На фоне паровоза, стоящего на железнодорожной насыпи, серели три неразличимых рабочих – К одному из них приник маленький, испуганно смотрящий в камеру мальчишка. Рабочий с мальчишкой, по словам отца, и был потомком Елеферия и прадедом Андрея. Александрович Митькович, твой прадед на строительстве первого моста. Ребенка нужно было кормить, а он с работ не вылезал. Да и сын как мог помогал. Вот были люди, такие вещи делали. Сносили горы, разливали моря, меняли орбиты планеты, обращали реки. И все заодно только идею. «Папа, папа!» – как будто укоризненно проговорил Андрей. «И зачем тебе это только надо? Ты ведь все уже сделал». «Если надо, значит, не все». «Змей-то Колыванский еще вернется?» «Вернется, вернется. С ним предстоит столкнуться маленькому Сашке, деду твоему». В тот торжественный день на пустынном берегу собралось много-много людей – И никогда не сказал бы маленький Сашка, что столько народу наберется в их маленькой гусевке, сереющей несколькими крышами у первой опоры. Бугры, Высила, Кривощекова – все здесь. Далеко видно Сашки с отцовских плеч, пестреет крутой берег бабьими платками, красными до да белыми праздничными рубахами, торчит над водой и утесом мост. Обь, словно жестяная купеческая крыша, зеркалит небо, Рыбацкие парусники теснуют у могучих монолитных опор. Много их, словно все капустницы с огородов на опе послетались. Вдруг откуда ни возьмись, на том берегу черная точка. Странная тесная изба на колесах. Впереди нее ни коней, ни извозчика. А растет, приближается, катит и дым из трубы белой змейкой. Расползается над рекой странная назойливая чух-чух. Все ближе оно к берегу. И вот уже странный, носатый, исходящий с жаром железный монстр въезжает на берег, в самую толпу. «Это же змей! Колыванский змей!» заголосил Сашка, рванулся с отцовских плеч и как всток сена в руки толпы. «Куда ж ты, глупенький?» – звучит в толпе отцовский голос. «Поезд это! Он нам новую жизнь привез!» И видит Сашка, никто кроме него железного чудища не испугался, щерятся в усах щербатые рты, лучатся морщинками глаза. С самого начала постройки видел маленький Сашка, как росла, как постепенно все дальше и дальше шагала вопь, длиннющая каменная переправа, шагала навстречу к чему-то новому и еще этим берегам неизвестному. Пыхтели над ней суда, а гигантские обитающие под землей титаны, вытягивая из земли гигантские железные руки, хватали камни, докидали вопь. Так и росла переправа, так называемый мост. Бывало, возьмет отец его с собой на постройку моста, посадит на пригорок девица Санька необъятному змею реки, широколобому небу и строгому необъятному мосту, торчащему над рекой, словно утес. Дивится Санька, что люди эти маленькие черные вошки смогли такую громадину соорудить. В жаркий день, бывало, разберутся рабочие по крутому берегу вниз, да вопь. Кто гусенком у берега плещется, кто балагурит топориком сложенных ладоней впереди себя водицу, словно колышки рубит. Папа не дальше всех всегда заплывал. Станет лицом к реке, как в крещение. Три раза перекрестится, три раза окунется – И вплавь. Глядя на отца, Санька тоже осеняет себя ручонками, пробует повторить эти таинственные, понятные лишь взрослым знаки. Освеженные, как будто с вновь пристегнутыми руками, выйдут строители моста на берег и за работу. Бывало, поднимется к нему отец на пригорок, сядет рядом, оглядит фронт работы, натянующуюся к другому берегу серую ногу-руку. «Чудо это, Санька!» – заговорит с сыном. «Была опь, был пустынный берег, только сосновый лес до да острова торчали из воды. А пришел человек и укротил дикую, никому из рыб и зверей подвластную опь, протянул через реку большую переправу, а вместе с этим мостом и паровозами шагают к нам через реку другие времена, другая жизнь, то, что Господь задумал, но еще не успел воплотить». Не ходить тебе, сынок, как я, с измальства в сермяги до да броднях, не горбатит спину за сахой ради барского живота. Вот уже школа новенькая на пригорке свежими досточками светлеет. Школа? Это что? Это чтобы не боялся ты поездов, чтобы не природа тобой управляла, а ты ей. Огонь, вода, чтобы все силы природы служили тебе правдой и добром, и чтобы мечтал ты не о куске хлеба, а о тех делах, для которых тебя природа сготовила. Вспоминает все это Санька, снова сидя на отцовских плечах, уже без страха, с любопытством поглядывая на исходящего паром железного монстра, рядом с которым, ни грамма не боясь, стоит человек с коробочкой и как из берданки целит в толпу. Не знает Санька в тот момент, что эта коробочка запускает в себя свет – а обратно не выпускает. А с ним в коробочке сохраняется все, что этот свет пока до коробки шел, увидел. Смотрит Санька. В ту пору уж Александр Митькович годы спустя посмотрит в глаза этому застывшему на бумаге свету и увидит кудлатые бороды, темные лица с лучистыми глазами, посеревшие от долгого служения фуражки на головах. Видит в том застывшем свете Строгий серый могучий мост и ползущий по его хребту железное огнедышащее чудище, огонь которого стал людям на службу. Драконова пламя и огонь, ставший на службу людям. Смотрит и видит себя на отцовских плечах, еще не знающего, не разобравшегося радоваться ли чуду или бояться». Только ясно, что уже не то это чудище из легенд, которое приползло собирать с людей дань. Наоборот, пришло оно в наши края за тем, чтобы привозить товары, продовольствие, в которое можно было одеться, которое можно было есть. Другое это чудище, доброе, ставшее на службу людям. Только однажды змей снова разбушевался, словно ретивый конь выбился из-под контроля. Снова, как в былые времена, взял над людьми верх, заставил их дрожать и бояться. Вспыхнул, пылал Новониколаевск. Горели деревянные купеческие улицы, облепленные хрумким, ломким искусственным тульским изразцом. Самая лакомка для огня. Бегали люди, суетились пожарные. Где-то рядом из горящего пламени вопил женский голос. «Барыня горит! Горит барыня!» – ужасался народ. Пожарные лошадиные тройки гоняют с пустыми бадьями до реки. Каланчей-то мало. Пока сбегают туда-сюда, огонь уже и на соседней крыше перекидывается. Вместе со всеми из избы до пламени прев студенческой гимнастерке бегал с ведром и Сашка. Вернулся он из Петербурга на каникулы домой. А тут такое. «Горим, батюшки! Пропадаем!» Голос барни пробивается сквозь огонь. «Прыгайте, прыгайте, барыня!» – вопят ей в ответ. Крыша, второй этаж еще только занимаются, а парадная стена, вход – все в огне. Опрокинул Санька на себя ведро ключевой воды и кинулся к горящему выходу в избушку. «Куда?» – вопят ему в спину. «Уже не спасти!» Проскочив горящие ворота, ворвался в дом, в душливый обжигающий, словно разошедшаяся баня воздух. Проголодавшийся огонь, словно яростный, всеочищающий дух, яростно пожирал израсцы и деревянную лепнину. Временами сквозь треск пламени прорывался крик, крик неуличный, избиной. В поисках лестницы, ориентируясь по крику, Сашка заплутал по горнице, натыкаясь на горящие столы, стулья, картины, кружева ткани и лепнины. Некогда просторная и привольная горница из-за огня как будто ужалась. Стены излучали невыносимый пар. Студенческий мундир, минуту назад еще мокрый, мгновенно высох и накалился, обжигая тело. Лестница исходила жаром, огонь прорастал сквозь каждую ступеньку, превратив ее в сплошную, непроходимую стену. «Не пройти». Где-то наверху, куда как раз вела лестница, кто-то надсадно кашлял. Собравшись, Сашка кинулся было на лестницу, но стена огня, выросшая между ним и проходом, вдруг преградила путь, властно загородила лестницу, отбросила назад. Что-то надчеловеческое, невозмутимо, с сознанием необходимости, без всякого сожаления делавшее свое дело, взглянуло на Сашку из огня. Над головой вдруг затрещала крыша, и Сашка сам не заметил, как оказался на улице. Прорастающий огненными водорослями дом исходил с малиными слезами. Покричал какое-то время, покричал, перешел на надсадный кашель и хрип, и вмиг перестал. Все в нем болезненно трещало и трескалось, оседая на землю безликим прахом. В беспросветно-траурных рамках окон билось пламя. Дом покричал, покричал какое-то время, перешел на надсадный кашель и хрип, И миг перестал, а в следующий миг не стало и дома. Лет через десять после того весеннего, толкаемого укращенным огнем паровоза, притянувшего в город новое время, Алексашка поехал учиться. Учился на архитектурном факультете сначала в Казани, а затем в Петербурге. Гуляя по темным историческим кварталам Петербурга, красоты старинной, проникнутой историей, ослепляющей всех, кто видит ее впервые, заставляющей тихо в ту же минуту присягнуть в верности новому городу. Но тесное и низковато простуженное небо Петербурга для того, кто вырос и воспитался в Сибири, привык к высокому крупному солнцу, просторному необъятному полукругу неба. Вернувшись на каникулы домой, иначе взглянул Алексашка на убогую, тесную, обметавшую за каменские овраги лепнину дворов, изящный тульский заразец центральных купеческих улиц. В ту пору и загорелся идеей преобразить облик города. Никакого барокко, излучающего пышное самодовольное раболепие перед излишеством и мещанством, тесная убогая нищета, словно сорные грибы, обметавшие за каменские склоны, Авраги и берега нуждалось в другом. Для создания нового облика города все это не годилось. Облика города не похожего на те, что были до сих пор в России. Уже в Петербурге на курсе по современным стилям обратил внимание на эскизы и чертежи братьев Весниных, Мельникова, Моисея, Гинзбурга, создавшего на базе модернизма новый стиль, новый архитектурный голос эпохи. Простота и геометрическая строгость линий, полное отсутствие украшательств лепнины. Так и представлялись тянущиеся к реке перпендикуляры улиц ряды строгих, словно рубленных топором монотонных кубов с большущими квадратами окон. Как много обского света будет заливаться в эти чудесные, распахнутые словно глаза младенца окна. Как хорошо, как широко будет струиться через них обский свет». Дома, которые в зависимости от нужд, будет легко переоборудовать и в жилые, и в фабрики? Ни в коем случае не высоко, нет. С любой точки центра должна проглядываться опь, ее ясная, раздвигающая берега зеркальной широтой панорама, делающая тщетными усилия человеческих глаз, повисшая над улицами городом синевато-зеленым миражом. Несмотря на отсутствие декора, чувствовалась во всем этом своя завораживающая красота, красота разума и восходящей на нем будущности. Город, в облике которого, как в магическом кристалле, проявится, отразится все грядущее торжество и величие разума. Вот чего хотели люди, вот чего хотел он». Февральское восстание, случившееся у него едва ли не под окнами, только убедило его в собственной правоте. Люди, студенты, все ходили возбужденные, только и было разговоров о предстоящих переменах. Разговоры эти густели в воздухе. Задышалось по-новому, по-вечернему. Это дыхание он и привез с собой в город на Обские берега. А затем случился пожар. И вот теперь, когда уже улеглось пламя, когда рухнул последний кричащий дом, сидя укутанным перед черной погорелой улицей, ему, Алексашке, выпускнику Петербургского университета, вдруг странно и тревожно, видимо, сугару, подумалось. Само время, устав от старого и прошлого, яростно освобождало ему пространство для работы, для нового облика города. Как все-таки изменил их тот паровоз, что, испуская огонь и пар, вкатился на правый берег, «По первому мосту». Уморил папаня, ей-богу, утомил. «Эх вы, нет на вас никакой надежды». «Папку забираю». «Забирай, только дай мне слово, что дочитаешь». «Чем тебе еще заниматься-то? Сиди, дочитай». «Отец...» Андрей нахмурился. «Если я без детей, это не значит, что мне нечего делать. Все без роду, все без племени». Отец носил на любимую песню. 35 уже, Андрей. Пора вопрос ребром решать. Такие вещи не решаются с бухты-барахты. Чего ушел, куда ушел? Ха, такая девушка была. Она мертва, отец. Вот потому и мертва, что ты ушел, а не ушел бы. Андрей полез за сигаретами. Сто раз просил не курить в квартире. Андрей уже доставал зажигалку. Ладно, пошли на балкон. Для статусной квартиры у отцовского жилья был один недостаток – окно во двор. Окна, выходящие не на плаху и не на главное достояние города – оперный театр, а в тихий закрытый двор. Хотя для проживающего шумную яркую жизнь отца, быть может, это был главный подарок. «Так я не понял, у тебя хотя бы есть кто на примете?» – продолжил отец, начатый в комнате разговор. «Откровенно говоря, боюсь я, отец. Чего боишься?» «Бессмысленности. Я боюсь бессмысленности, отец. Поэтому, образно говоря, я и сошел с уютного теплого поезда на станцию, промозглую, неуютную, но на которой просматривается хоть какой-то горизонт. «Эх, ничего вы не умеете. Отец, всему вас надо учить, даже радоваться». Мы вон иной раз в в войну и то. Ну, ты, конечно, сравнил. А чего не сравнить? Просто, как бы это правильно выразиться. Не обо всем, Андрей, нужно задумываться. Не все подвергать сомнению. Иногда нужно и просто жить, просто радоваться. И дать возможность родиться другому. Ага, поражаешься здесь. Прыгаем, скачем, сто дел одновременно и все к обеду. Слегка замешкался, и ты уже лузер. У вас разве так было? У нас, поверь, тоже много чего было. Тем не менее, работать и жить все успевали. А уж радоваться, упрашивать было не нужно. А то бессмысленности, ешь ты, хмыкнул Александр Иванович. Слова-то какие. Книгу, говорю, говорю, ему писать не слушает. А как трезвонить просто так, это запросто. Но ведь твой отец, дед, прадед, да и ты сам... «Жили не так, как мне советуешь. Вы ставили глобальные цели и достигали. Живя они по-другому, мы были бы сейчас не белоусовыми, а рядовой семьей с детишками э -э -э, с радостью». «Верно. Но если бы они думали, как ты, ни деда, ни меня, ни тебя, мы бы сейчас с тобой тут не стояли. Ни белоусов отец, не белоусов сын». Отец рассмеялся. «Никогда ни за кого не решай, Андрей». Уж если пользуешься даром жизни, дай и другим. Без этого и жизнь не жизнь. А так, та одна. Глава 30. Улика 23. Обское Вуду ЛПШБР снова незаметно крал у людей вечер. Вечер, который мог уйти на множество самых разных дел. Спрятавшись в табачном облаке, Андрей наблюдал за стойкой. Среди оккупировавших стойку самцов, мечтающих куда-нибудь пристроить свое семя, сидели две молодые неформалки, одна синими, другая цвета морских водорослей волосами. У барной стойки хозяйничал Десмонт. «Большая деревня», — говорила синеволосая. «Не говори», — вторила подруга цвета ядовито-железных водорослей. «Припарковаться даже негде». — Никарагуа, — прогудел Десмонт. — Вообще нет парковок. Машины только у самых. Город у нас, когда одна улица, улица, улица и другая улица. — А почему ты приехал именно к нам, в Новосибирск? — Зеленоволосая поправила прическу. — Хотел посмотреть. Города, страны. У вас город, как у нас, страна. Москва и Питер больше и красивый. Сибирь больше снега. «Ты хотел увидеть много снега?» Девушка с морскими волосами не сдержала улыбки. «Что может быть интересного в снеге?» Удивилась ее подруга. «Я хотел увидеть город и много-много снега. Давно. Никарагуа, выпал снег. Мы все смотреть». «У вас был снег?» «Один раз. Очень мало. Две мокрых капли. Зато у вас тепло». Холод – безопасность, когда тепло, всем тепло. Природа злая, когда тепло. В соседней деревне у нас, у людей, не росли ноги-руки, их укусила глазатка. Там правда есть такое? В другой деревне дети больно плакать, черви ели глаза. Дети плакал, червями. Когда тепло, нет врачей, то страшно. «Простите, что вторгаюсь», – появившийся Андрей подсел за стойку. «Не поверите, где я сегодня был». «И где?» – без интереса спросила Зеленоволосая. «В музейного Николаевска». «Ново как?» – переспросила девушка. «И что там интересного?» «Это такая интересная деревня, которая за 10 лет превратилась в город». «Прям за 10 лет?» – девушка с синими волосами оглянула бар. «Быть может, за пятьдесят?» Городом за десять, миллионщиком за пятьдесят. За пятьдесят он стал миллионщиком, а за десять достиг 20 тысяч. Это что, как Краснообск? Примерно. Новониколаевск – первый сибирский город, в котором вели всеобщее начальное образование, а городу было меньше десяти. Первое в Сибири метро, первый метромост, много в чем он был первым. «Что-то не помню такого города», – нахмурила лобик зеленоволосая. «Ты помнишь?» Морская пожала губами. «И где он сейчас, этот город?» «Жив-здоров. Мы с вами в нем находимся». За стойкой установилась тишина. «А, Новосибирск!» По лицу девушки разлилась прохлада. «Круто!» Белоснежная улыбка замерцала за стойкой. «А я не знал, что много первого. У нас еще и первый в Сибири оперный театр. Я ходил на «Корол Лир». «И как?» «Как Магатон!» – Десмонд изобразил руками гору. «Только выше!» «Я как-то раз хорошо поспала на балите, зеленоволосая засмеялась. «Десмонд, не слушая дам, обратился Андрей. Приготовь мне пару штофов чего-нибудь на твой выбор. А вас, дорогие девушки, я попрошу найти других собеседников. У нас с Десмондом важный разговор». Когда напитки были готовы, Андрей пододвинул один Десмонду. «Тебе я угощаю!» Десман с удивлением посмотрел на Андрея. «Сейчас уладим!» Из-за шермы показался второй официант. «Можно тебя?» Обратился к нему Андрей. «Подмени Десмонда на полчасика, плиз, от меня не убудет!» «Без проблем!» Они присели за стойку у стены, уперевшись глазами в плакаты давно умерших звезд, ретро-афиши отшумевших десятилетия назад концертов. Они тянули напитки через трубочку, забывшись, а потом вдруг замечая что-то темное рядом, Андрей вздрагивал. «Мне нужно кое-что узнать от тебя про Светлану». «Она не вернулась?» «Как сквозь землю провалилась?» «С тех пор о ней никто ничего не слышал». «Она точно там?» «В лифте нашли ее ключи?» «Если на тропе...» «Мой банан, это не значит, я там был». Не ответив, Андреат штофа «Мой брат был хороший человек», заговорил Десмон спустя минуту. «Он и был врач». «Знахарь?» «Врач». «Где знахари у детей из глаз, все равно черви». «Когда брат пропал, я решил, тоже буду врач». «Он пропал?» «Когда мне было одиннадцать, купить хлеб, на соседнюю улицу. Он не вернулся. Где это было? Никарагуа. Мы молились, чтобы он вернулся. Он не вернулся. Родители кормить, Боно, мазать губы, Боно кровью. Брат не вернуться. Вам было тяжело, когда он пропал. Я искать его. Много-много вечер, вечер синий. Грустить. Я искать. Он придет, отодвинет занавеску, зайдет в комнату, сядет. Но Бона злится на нас. Бона наслал. Кара. Как думаешь, куда делся твой брат? Я думаю, Кара забрал. Никарагу, одно из самых криминальных мест. Мы думал... «Гангстер взяли его, но соседи не видеть гангстер. То есть он растворился, как тот снег?» Десмонд пригубил Штоф. «Помню, он показывать снег. Смотри, он уходит быстрее, чем Конга, когда яро. Скорей, скорей! Но я увидеть лишь две мокрых капли». «Быть может, он просто уехал?» Десмонт промолчал. «Бросил нас? Ну, может, он хотел увидеть большие города и много снега? Ты ждал его, он все это время жил в другом месте, в каком-нибудь большом городе, с какой-нибудь белой женщиной, и вспоминал деревню, в которой родился, как страшный сон. Ты верить, что Светлана могла растаять, как снег?» «Новосибирск не Никарагуа, здесь человек не может бесследно исчезнуть». «А Светлана?» Андрей не ответил. В словах Гесмонда прозвучало что-то зловещее и неотвратимое. «Ты веришь, что Светлана растает с другим, сказать, что умерла, но уехать?» «На нее это не похоже, она не могла просто так уехать». «Вернее, если бы могла, то сделала бы это давно и совсем не так. Я собираюсь поискать ее в одном месте», — снова заговорил Андрей после паузы. «Можно задать тебе несколько вопросов?» Андрей достал из черной сумки несколько фотографий и разложил их на стойке. Торчащие из земли кривые носатые сучья, как будто ограждающие невидимый ведмовской дом. Синяя неоновая звезда, покосившаяся на балконе барака — несколько надписей с подъезда, пустившие по стене длинные, тонкие, кровавые щупальца, и другие снимки. Фотографии казались кадрами какого-то мистического фильма. Андрей достал из стопки фотографию, которую сделал в машине таксиста, то самое хищное лицо, таившееся в лоскутке березовой бересты. «Ты что-нибудь знаешь об этом?» Десмонт осмотрел снимки, повертел в руках фотографию с берестяным лицом. «Я не знать. Я был в Уду в Никарагуе. Здесь не знать». Встретившись с нагловатым взглядом барабанщика Софиши плацебо, Андрей преклонил что к губам и как бы невзначай коснулся руки Десмонта. «Не подскажешь, где делают такие тату?» Андрей смотрел на предплечье Барбена. Три тонких, словно баткошачьих когтей фиолетовых полоски зарубцевавшейся кожи, две сверху, одна снизу. Десман прикрыл было их рукой, но поздно полоски на темной оливковой коже, словно дух из бутылки, мгновенно сложились в то самое берестяное лицо. Хищные прорези глаз недобро взглянули на Андрея. Просто модная тату! «Я видел такие в машине и у другого человека, на руках, в этом месте». Проглатывая слюну, кадык Десман шумно прокатился по горлу. «Я знаю», – продолжил Андрей, – «это не Вуду, а что-то наше, обское». «Послушай», – Десман взялся за штоф, но не выпил. «Ты думать, Светлана...» «Это я? Мне всего лишь нужно задать тебе несколько вопросов». Десмонт молчал. «Вспомни своего брата. Я жду ее, как ты ждал своего брата. Что однажды я услышу в двери скрип ключей, и войдет Светлана, сядет рядом, и мы пойдем пить чай». «Самоед», самоед" – прогудел Десмонт. Голос его молодым громом раскатывался над стойкой. «Они называют себя Самоед. Это я знаю, меня больше интересует, как ты там оказался». «Очень бледный. Сюда!» – бармен указал на стойку. «Пришел пить виски. Он сказать, знаю ли я ролевик». «Ролевики?» – удивился Андрей. «Обычно они обрежаются в длинные уши и скачут по лесам». «Он сказать, мы продолжаем традиции предков. Читаем книги о древность, обряды. «Делаем, как там». «Они предложили тебе поучаствовать?» Десмонт кивнул. «Он сказать, я сильный. Им нужны, как я». «И ты согласился?» «Он сказать, будет интересно. Я приехал искать новое интересное. Решил попробовать». «Попробовал?» Десмонт ответил не сразу. «Я быть несколько раз они собираются по рекам костер делают есть они говорить мне это реконстр... реконструкция древний Сибирь они читать старые книги и как там служить тому что в этих водах тому что в этих водах в Аби, они говорить «Оно древнее. Был здесь всегда. Он ждет, когда его звать». «Кто он?» «Они звать его Адыр, божество Самоед. Он сж Ж... Лицо Десмонда выразило усилие. «Сука! Он сука! Большой сука! Щука!» Андрей хохотнул. Все это знаю, а Утья, дыр, божество верхнего и среднего Приобья. Ему служили манзы, самоеды и другие, как их звали в 20 веке инородцы. Эти твои до сих пор ему служат. Они говорят, что еще нового -псы, -ку псы, купцы новониколаевские купцы, служили чему-то гигантскому, живущему в Аби». «Ты это хочешь сказать?» десмат кивнул. «Зачем?» «Я не знать. Как там сказать, многие искупцы, тайно сами шаманы?» Андрей вспомнил. «Все сходится. В Краевическом мне рассказывали, щука, особенно какая-нибудь необычная, это символ удачи и богатства. Выходит, они не только коммерцией занимались». «Я не знать», — так сказал. «Но разве они...» «Ладно, купцы, но эти твои...» «Разве они верят в гигантских рыб?» «Верить в то, что нет», — сказать они. «А рыба есть. Она прятаться у островов. Но иногда...» «Ты знать про затонувший вопь пароход?» «Совнарком в двадцать первом году...» Десмонт кивнул. «Погоди!» – Андрея посетила догадка. «Ты хочешь сказать, его потопила гигантская щука?» Десмонт не ответил. Понурив голову, он смотрел куда-то перед собой. Андрей не заметил, что поднимает к губам пустой штоф. «Любопытная ерунда!» «А ты не спросил у них, почему эта хреновина не потопила и остальные суда?» Бармен темнел за стойкой, молчащим монолитом. Знаешь что-то еще, Десмонт? Ты должен знать. Такие татуировки, как у тебя, их нужно заслужить. Скажи, ты принимал участие в жертвоприношениях?» Десмонт обратился в черную неподвижную тень. «Я обещаю ничего никому не говорить. А вот если ты не расскажешь...» Десмонт коснулся фиолетовых темнеющих рубцов на руке. Во взгляде появилось что-то нездешнее, но уже знакомое Андрею. «Пытаешься меня заколдовать, а говоришь, не умеешь пользоваться». Бармен убрал руку. «Десмонт, мне нужно найти убийцу, а не засадить тебя. Вспомни своего брата. Ты хочешь его еще раз увидеть, хотя бы понять, что с ним случилось?» «Так и я. Светлана, вот уже два года, я не могу ни о чем думать. Все эти два года я живу со Светланой. Она приходит каждый день, приходит днем, вечером». Ночами она плачет в подъезде за моей дверью. Я слышу, как обшивка двери трещит от ее ногтей. Проснувшись утром, я вижу на подушке следы ее головы. Бармен молчал. «Я устал, Десмонт. Я хочу разобраться, понять, что случилось тогда. И, наконец, вздохнуть спокойно, если что-то приблизит меня к разгадке хоть на миллиметр». Десмонт вздохнул. «Ты думать...» Светлану отдали в жертву. «А у тебя дыр?» «Я не знаю точно, но я уверен, все это как-то связано с ее исчезновением. И я знаю, что ты был там, Десмонт. Помоги, помоги мне, расскажи все, как было!» Андрей отхлебнул. «И тогда я дам тебе клятву молчать». «Да, я был там». Голос бармена прогудел, как далекий саванный гром. «В тот...» когда они... Жертву. Ты участвовал? Андрей уставился на Десмонда. Ты приносил жертву гигантской рыбе? Они... Не только рыба. Десмонд покачал за роши, как пальма головой. Я видеть его. Не тот а у тебя, а другой. Я хотел спросить у Ива, куда брат? Брат в мире Ива? Или мне искать брат? Я спросить, но пришел кто-то сильнее Ива и выгнал Ива. Кто он? Как он выглядел? Мал волосы дикие, много волос. Гнал людей далеко и холодно стало. Но не антилопы, а люди. Гнал как антилоп. «Все сходится», – вырвалось у Андрея. «Что? Ничего особенного. Продолжай. Всегда, когда я много раз просить Ива, но приходить он и разгонять Ива». «Ты перестал просить?» – спросил Андрей. Ему показалось, что кожа бармена стала светлее. «Я не стал ходить туда. Сказал, я Африка. Я буду служить». Бона, а не Аутья, и тогда мой брат придет. Они искали тебя? И найти меня здесь тот белый, как снег, сказал от нас не уйти просто так. Служить Аутье Рок. Я сказал, мой Рок служить Боно. Боно не Аутья, ему не надо жертв». Ответить никто не может перестать. А вот я выбрал меня. Я сказать. Давай спросим. За окном? Вдруг темнеть. В Сибирь, как в тропик, все внезапно. Двор нахмурится. По нему мрачные разводы. Давай спросим я повторить. Если опь сойти на землю, А вот я не согласен. Над крышами «Греметь первый рокот, и вскоре поверхности луж кипеть от дождя». Он сказал, «Дождь — это не аутья, аутья в река. Он никогда не говорит с небес». «Я сказал, небо — тоже река, в небе или на земле, опять дна». «Кто ты?» — усмехнулся он, «что аутья слушать тебя». «А ты взгляни за окно, — сказать я, — он тебе и рассказать. Но тут... Бах!» Он подскочить. В глазах... Как тарелки. Люди прибежать в бар. В небе, — говорит один, — туча, и она... бабах, бабах И во дворе воронка. «Сколько жить, — говорит один, — никогда такого не быть!» Тот, кто пришел... Задуматься... Это действовать, он уйти, но сказать, что вернется. Вернулся? – ставил вопрос Андрей. Два лета спустя. – вздохнул Десмонд. Снежка он больше не видел, вместо него пришел тот другой, которого он видел на встречах лишь мельком. Все это время Десмонд продолжал учиться в медицинском, а ночами арбайтить в баре. Нам нужен ты, – сказал тот другой. «Береза очень злой». «Береза?» – не понял Андрей. «У них есть место», – объяснил Десмонт. «Где особая пауэр, мега-пауэр?» «Там береза. Одна-одна среди темного сосен, а ей темные корысти на коре. Коросты. Это называется чечевички». «Чи-чи-чи! Продолжай, продолжай, я пойму!» «Корысти на коре, аки-аки!» «То русский что, по домострою, что ли, изучал? Аки-аки!» «Как?» — поправил Десмонт. «Корысти, как лицо, две вверх, один вниз. Когда-то, манзы резать кору на береза, чтобы лицо. Здесь и так лицо, бледный, злой». Как призрак? Типа да. Много лет береза растить, вытягивать свой лик, который все злеть и злеть, и забирать служителя с собой на север. Забрал одного, забрал другого. Когда заболеть еще один, то другой и прийти просить ко мне, не отдавать березу Клару. Какую Клару? спросил Андрей. «Клара, дождь, э, дочь, главный служитель. Один из главный. Он болеть и умереть полгода назад. Я знать Клару. Я заниматься с ней инглиш. Главный и жена платить. Я заниматься. Теперь болеть Клара. Ничто не помочь. Болеть и болеть. Он главный, Подговорить, чтобы кул не уводить его на север без Клары. Вот урод. И Клара болеть. Десмонт помолчал, как будто кого-то вспоминая. Клара, улыбка, во! Вырасти, бестия, куриная бестия. Может, белокурая? Точно, точно. Клара красиво произносить «Гладес», я так и звать ее, «Моя». «Гладес. Твоя?» – удивился Андрей. «Маленькая девочка?» «Я и Клара дружить, как...» «Ну, ладно, ладно», – Андрею показалось, что Десмант обиделся. «Я просто спросил». «Отец Клара мне не нравится», – продолжил Бармен после паузы. «Когда смотреть на меня, у глаз злой мрак». «Тот, кто к тебе пришел, он чего хотел?» «Им надо?» «Синий шаман. Пауэр-шаман, который не отдать кул cool смерть Гладес и прогнать несчастье. И ты согласился. Я не хотеть отдать Клару. Я сейчас... Я рассказать то, что боюсь». В следующие минуты, путая слова о и Десмонт рассказал, как будто далекий промозглый ветерок Саби проник Андрею под рукав, загулял по телу то, что казалось киношным, надуманным, ненастоящим, как выяснилось, жило рядом, дышала с ним одним небом. «Когда я прийти?» – рассказывал Десмонт. «Они ждать меня у Береза. Ствол белеть, как Упокойница, темнота, вливаться в чи, в чи, в чи. Понятно, понятно, продолжай. Я смотреть в темнота, в колебающийся лик береза. Огонь по шее голове тянет туда, где странное реально. Чем дальше, все больше. Не стало береза. Вверху темнота, только грустная половинка, которая быть еще до березы. Мира нет, люди нет, вместо люди — тени. Молчат, шелестят, сквозят по земле их голоса. Пусто, холодное, черное. Я понять, почему главный — не уходить один. Клара Сказать лицу да ей жить сколько надо? Береза как половинка, смотреть мертвый, равнодушный. Клари сказал я березе, ей рано идти, рано Клари. Молчит береза, слепо мутнеет одинокими никогда не знавшими влаги морями и бродит у тех морей неприкаянные, позабывшие о солнце тени. Разве то нужно Клари? Кларе бегать, смеяться, цвести. Опять стал просить Десмонд Березу. А ты, — обратился к скорбному лицу ствола, — иди один. Ты Клару не то, чтобы любить, а чтобы подать стакан воды. Луна ждала, — смотрела мертвыми пятнами. Здесь нет Бано, Бано не отдал бы меня тебе. Но раз нет Бано, бери. Кул из темноты, как... Половинка — луна, которая стала злой. От половинка — холод саван. Оставь девочку, прогони его. Закашлял стылый северный ветер, закашлял, потянул саби. Береза изогнулась, задергала ветвями. Чечевички злые, хищные. Забери меня. Взгляни. Разбавив ночь, над головой замерцали голубоватые огоньки. Это летопись Нумы. «Где ты видишь здесь свое имя?» повеила холодом от Кула. «А Клара? Где здесь Клара?» Моря молча синели. «Выходит, ты ошибся, великий Кул? Нет здесь Клары». «Я оставлю Клару», — ответила луна-береза. «Но жизнь ее будет похожа на смерть. Тогда забери меня». Но луна вернулась на небо. «Я?» «Прийти в себя...» у Береза. «Он ушел, он ушел», — говорили они. «Ты избавил нас, и ты, кул, услышал тебя. Без барабана». «Слушай», — удивился Андрей, — «ты говоришь на русском совсем без акцента». «Правда? То есть я сказать правильно?» «Уже нет», — сконфузился Андрей. «Ладно, продолжай», — Гесмот мотнул головой. «Я уйти». И с тех пор ничего не слышать о Кларе, об отце. После, год в один день, я приехать врача на дом, а там Клара. Клара, кровать лежать и не двигаться. Рядом с Кларой на кровати трепичная фигурка. Клара узнала, взяла за руку рука холодная. Я просил еще раз прийти Клара. Мать согласна, но больше не вызывать. «Ни разу». «Так и не знаешь, что с Кларой?» «Нет». «Зато я знаю, Десмонт». «Что?» «Не выжила Клара». «Как ты знать?» «Сказал один знакомый». «Правда?» Десмонт поднялся. «Я скоро прийти. Жди». «Ты сможешь провести меня туда?» «Попросил Андрей, когда бармен вернулся». «Я больше не ходить туда». Они говорить мне, что я предать. Я сказал, мой бог – это Боно. Зачем они сделали тебе тату? Это не тату. Всем, кто отходил месяц, они режут такие знаки. Это и есть Адыр? Ты думаешь, она там? Не знаю. Я нашел статуэтку в подъезде. Андрей кивнул на покрытое рубцами запястье бармена. Я решил, что ее мог оставить человек, который рисовал в подъезде. Который хотел меня подставить. Он что-то знает о Светлане. Знает такое, чего не знал даже я. Когда полнолуние? Андрей что-то посчитал на пальцах. Сегодня. Сегодня. Они собраться на подношение. Полуночь у реки. Где у реки? Там, где... Откуда ты знаешь, что сегодня? Полный луна они всегда полный луна. Десман замолчал, настала очередь обещанного. Здесь? спросил Андрей. Десмонд кивнул. Не сказав спасибо, ничего не говоря, Андрей, оглянувшись, достал из кармана раскладной нож, закатал рукав. Чего это вы тут? Ритуальные жертвы? спросил вернувшийся из-за ширмы бармен. Андрей движением пальца приказал ему сомкнуть челюсти. Гордей, попросил Десмонт напарника послушаться. Принеси спирт, попросил Андрей. Темная, как будто специально отточенная перышко торопливо скользнула по запястью, недалеко от белых следов беличьих зубов. Десмонт посмотрел с удивлением. Клятва? Клятва, подтвердил Андрей. Когда рана побурела, Андрей хотел отложить нож, но Десмонт неожиданно забрал у Андрея лезвие и, смочив его пальцами в рюмке, скользнул по застаревшим фиолетовым рубцам. Оглядевшись, Андрей разместил руку над запястьем Десмонда. Несколько брусничных капелек упали на вскрытые фиолетовые рубцы. «Кровь! Да запечатает уста!» – проговорил Андрей первое, что пришло в голову. «Да запечатает!» повторил Десмонт, и прольется из ран, нарушившего клятву. Да, прольется. Глава 31. Улика 24. Ожившее поверье. Андрей бродил по дикому речному берегу, по заросшим ивами и тальником островкам, по упавшим деревьям переходил через извилистые мутные ручьи. Еще не освоенный берег Аби, крутой, обрывистый, заросший явником и соснами, практически тот же самый, который увидели люди, что самовольно, нахально, в обход всяких кабинетов и государевых указов селились здесь, строили лачуги и времянки. Густо, словно наросшие друг на другом паразитные трудовики, они обметали склоны обширных логов». Чуть выше, находя широкие уступы на склонах лога, сквозь знойную пахучую листву деревенели лачуги, живые и заброшенные, с заваленными мусором огородами, и те, и те не сильно друг от друга отличались. Пройдет еще 10-15 лет, и уютные новостройки, уже наступавшие со стороны Сухарной улицы, уже вытесняющие долгое время царствовавшие здесь пятистенки и бараки, доберутся и до этих мест, забирая у города последнюю память. Но пока все здесь было практически в том веками неизменном виде, в котором эти берега застали люди, видевшие тех самых гигантских щук, до сих пор живущих в обских легендах. Пробираясь по разделенным заводами островкам, Андрей добрался до последнего, дальше всех выступающего в реку. На его одиноком обрывистом бережку обнаружилась еще одна – уже знакомая Андрею Оградко. Яркое, но уже жидковатое осеннее солнце как-то нехорошо и мрачно освещало кривоватые березовые стволы, воткнутые в грудь земли. «Вот оно то место, о котором говорил Десмонт». Андрей осмотрелся. За бережком, больше не встречая препятствий, бежала то зеленоватая, то небесно-зеркальная овь. Бежала, спешила куда-то на север. Далеко влево ослепительно подмигивал автомобильными стеклышками крохотный Димитровский. Стоило отойти на километр от последних цивилизованных домов, и город становился уже несущественным, неспособным повлиять на веками заведенный природный порядок. Освободившись от городских переулков и улиц, на берегу мир снова становился свободен и первозданно широк. Мысли и ощущения, выбравшиеся из лабиринтов улиц, строились полноводно и широко, как бегущая рядом опь. Далекий, обмельчавший под натиском природы город, таял вдали. Так, может, таяли и все те вещи, за которые его преследовал закон и цивилизованный мир. Быть может, он вернется и вдруг обнаружит, все забыто и списано, как его университетские библиотечные долги. Но что-то внутреннее невидимое сопротивлялось такому исходу что-то, что не могло отделить от него и забрать с собой даже мощная стремительная река. Но пора было искать место для засады. Лагуна, заваленная старыми, словно выброшенные на берег рыбы с суденышками, не годилась. С такого расстояния не разглядеть лицу костра. Андрей нашел на этом же острове другую небольшую лагуну, где можно было незаметно наблюдать за сектантами из-за кустов, а в случае чего укрыться под козырьком нависшего берега. След весла или мощного плавника давил песок перед самой водой. Андрей потряс головой. «Весла, конечно. Чего же еще?» Андрей посмотрел на часы. До времени сбора оставалось шесть часов. Главное – успеть вернуться сюда до темноты, вернуться и не потерять обнаруженное место. Несколько часов спустя, притаившись в роще недалеко от оградки, Андрей уже ждал. Мощно и тыла ероша волосы вздыхала в темноте невидимая опь. По берегу растеклась космическая ночь. Темная, непроглядная грива левого берега, как и сто лет назад, тонула в речной тишине. Ни огонька, ни вверху, ни внизу. Как будто до сих пор где-то на том берегу в непроглядной тьме дремлет Кривощекова И снится ему мост, Теснящие облака железобетонные дома, забитые машинами дороги и другие страшные сны из будущего. Никаких сектантов. Лишь раздражающий ноздри запах травы и темная непроглядная ночь над головой и дикая грива левого берега. Не обманул ли его Десмонт? Не подстроил ли все это? Быть может, кто-то сейчас неподалеку, растворяясь в тишине травы, подкрадывается к нему сзади – В ночи свежие огненные раны вспыхнул рубец костра. Бледно-оранжевую темноту прорубило лицо, грубое и вытянутое, как каменный топор, как будто сбежавшее с острова Пасхи. Темнота затекла под массивные дуги, во впадины глаз. В сплошной кромешной темноте вокруг костра образовалась живая теплая комнатка, в которой застыли чьи-то неподвижные лица. Пламенная кровь костра все сильнее растекалась по чернильному небу. Вокруг костра Андрей заметил и другие тени, молчаливые, и неподвижные, как наказанные за что-то соляные столбы. Маска вынула из темноты бубен, бледный, гладкий, как будто из бледной мертвой кожи. Глухой, упругий звук капнул в тишину. Как будто чего-то ожидая, неподвижные тени замерли вокруг костра. Неподвижные настолько, что было непонятно, что это – деревья или тени людей, обращенных в неподвижные соляные столбы за грехи. Глухие удары бубна как будто соединяли их невидимыми звеньями во что-то общее, неделимое. Город, машины, древние тревоги казались странным далеким сном, а здесь… Здесь же оставалось что-то древнее, дикое, что не спешило уходить вслед за веками». Бледное, разрубившее темноту лицо, капающее в ночную опь глухие звуки бубна. Свет костра, достающий из темноты хмурой, изрытой тенями маски лиц, словно оголодавшие дикари, мрачно ждущие, когда же, наконец, приготовится их каннибальское пиршество. Неужели все это происходит здесь, на берегу реки, в черте большого города, где сам город кажется чьим-то сном. Маска глухо тревожила бубен, но с каждым разом все настойчивее и живее. С опаской поглядывая на окружающий берег, не вспыхнет ли поблизости костер, Андрей следил за происходящим. Но правый берег безмятежен, шелковистый, тих, лишь окутывающий Андрея шелестящее травяное море и холод фигурки в кармане плаща. Зачем он только ее взял? Вдруг те у костра? Каким-то образом? Где-то далеко со стороны поселка забухала одинокая собака. Бубин в ответ гулку ударил по тишине. Маска растворилась в глубинах темноты. Тени одна за другой развернулись и вышли из ореола костра. Ночь снова стала одинокой, темной и неподвижной. Стараясь быть бесшумным в шелестящей траве, Андрей прокрался ближе. Обратившиеся в тени люди, как будто к чему-то прислушиваясь, стояли неподвижными столбами. Со стороны поселка мелко и далеко одиноко бухала собака. Наконец, в наступившей тишине, со стороны поселка родился глухой, харкающий звук, не то лошадиное фырканье, не то хрип. Старая посидевшая ночь харкала и фыркала. Как будто что-то седое, древнее, ехало на них, смотрящее на мир сквозь бельмовиков. Ехало к костру на паре старых, посидевших оленей. Наконец в темноте на темном горизонте показались два безрогих силуэта. Как будто две очень старых лошади, пригнув от старости горбатые головы со странными хохолками на подбородке, тянули за собой что-то плоское и вытянутое, похожее на телегу. Ящик медленно с неохотой подползал к притихшим в темноте людям. «Неужели гроб?» — мелькнуло в голове Андрея. Маска, бледнеющая в ночи неподвижным каменным истуканом, ожидала ящик. Темнота тихо и слезно причитала над ящиком женскими всхлипами. Вскоре к ним добавились и более низкие, мужские. Хоронили кого-то родного, очень близкого». Маска опустилась, вдруг сползла с лица. Прихрамывая и шагая как-то неестественно, как на ходулях, придвинулась крупная косматая тень, по некое округлости тела, как будто стекающим волнам земли с холма. Тени поменьше с пиететом поддерживали за руки, помогали ступать. Придвинувшись к ящику, неустойчивый хромающий холм уцепился руками за крышку и попробовал приподнять – Ящик не двигался. Тень расцепила руки. «Хайен! тяжело! Кровожадно по воронему гаркнул голос, скрипнул в ночи за старелым погребом. Еще, еще! Загалдели вокруг люди. «Хайен!» – Сварливо повторила тень и посмотрела куда-то в темноту в направлении Андрея. Ему показалось, что тень его увидела. Волна жути, словно прикосновение крапивы, охладила загривок, кожу, спину. Чьи-то круглые, ослепляющие глаза вдруг загорелись в темноте. «Не с места, а всем стоять!» Бросив ящик и грузную косматую тень, тени ринулись на Андрея. Андрей бросился в темноту, в сторону воды. Под ногами почти сразу же захлюпала вода, стопы обожгло. Что-то холодное, мерзлое добралось до ног. На берегу слышались возня, подоспевшие циклопы, кинув на берег свои светящиеся оки, обступили грузную косматую тень. Странные спичечные ноги подломились, и вопящий косматый колосс, вопя, как дурной ребенок, рухнул на землю. Андрей, разгребая руками темную воду, отдался воле течения. Темная невидимая вода, невидимая и неотделимая от ночи, опасно хлюпала под подбородком. На берегу все стихло. Брошенные на песок светящиеся глаза, неподвижно уставившиеся в темную слепую опь. Видимо, увлеченные добычи циклопы забыли про свое единственное око. Что-то скользкое, блестящее, коснувшись плаща, проскользнуло в волнах рядом. Показалось. Минут десять спустя, чуть подгребая в тяжелевшим от воды плаще, Андрей ощутил ногой топки березовый ил. Выбравшись, заковылял по береговой мели. На обрывистом, осыпающемся под ладонями берегу из темноты вырос серый и сушеный солнцем забор, а затем и мертвая серая избушка. Укрывшись, сам не зная от чего, в сером, обнаруженном в ограде дома сараи, Андрей прислушался к всплескам на берегу. Но вырвавшаяся из тела крупная дрожь мешала слушать. Свидетелем чего он стал – похоронного обряда, тайного служения или прерванного милицейскими циклопами жертвоприношения. Воспоминания о щуках, змеях и других обских чудовищах, такие забавные при свете дня, теперь выдавливали из тела крупную дрожь. За стеной сарая, заглушая дрожь, что-то шелохнулось. В огороде хрустнула веточка. «Только этого мне не хватало», – подумал Андрей. Шорох близкий, звучащий то в огороде, то сразу за стеной. Обнюхивая щелястые доски, он кружил вокруг сарая. Затаившись, Андрей смотрел в пустой проем двери, на тот берег. Быть может, некое, замеченное до сих пор племя, с древности занимавшее эти берега, ушедшее в лесную темноту с приходом русских, быть может, оно до сих пор обитало там, в этих прибрежных, поросших кустарником балках и оврагах. Ночью, когда время останавливалось, наступало их царство. Будь костры ближе, он наверняка бы увидел в далеком огненном кругу чьи-то чужие, изрытые тенями лица. Лица человеческие, но какие-то неиздешние. Шорох раздался ближе. Андрей спрятался за доску. Нечто за забором что-то в огороде понюхало в воздух, затем сарайные доски. Проклятая дрожник, как не унималась. Ищут. Что бы это ни было, это были не менты. Андрей расслышал близкое, вполне человеческое урчание. Но если он чем и пах, то все человеческое, все человеческие запахи из него вытравили река, тенистый берег. Жуткий человеческий смешок пробежал в огородной тиши. Наконец, что-то похрустывая удобряющим огород мусором, отошло от стен. Выдохнув, Андрей огляделся. Видимо, из сарая края забора упирался в нависающий над сараем крутояр. «Пути нет, бежать придется через огород, через необъяснимый шорох». Шорох приблизился к проему. Теперь к нему примешивалось какое-то урчание, которое переросло в нечто нечленораздельное, но, несомненно, человеческое. Андрей припал к щелястой стене Нечто маленькое, сгорбленное, одетое в лохмотье, что-то искало в мусоре. Черкающий спичечный звук. Еще раз и еще. Невнятное, но явно недовольное бормотание. Отцаревшая ночь не пускала в огород огонь. Наконец, щели между сарайными досками окрасились костром. Огненные стежки протянулись между досками. На том берегу, до сих пор мертвым и черном, Вдруг распустился огненный цветок. Рядом, прямо напротив Андрея, вспыхнул второй и третий. Редкие яркие рубцы загорались в разных местах. Существо в огороде затихло, как будто прислушиваясь к плавным переливам волн. Наконец громкий всплеск обрушил тишину. Что-то крупное, маслянистое, родившись из волны, промелькнуло в водах. Существо на берегу забормотало, залепетало на неизвестном языке не то слова, не то заклинание, новый всплеск. Скользкий рыбе бог, влажно утробный выдох. Что за чертовщина? Громкий всплеск. Хищная, смятая полиэмилитом рыбная морда родилась из воды. Сыроватый рыбы дух коснулся ноздрей. Он. Он сошел с ума. Оно. Где оно пряталось все 35 лет его жизни? Маленькое человеческое существо доверчиво подошло к воде. Нечто в волнах, такое медлительное, неповоротливое в обских водах, чешуйчато блеснув в лунном свете, юрким жалом рванулось из воды. Сгорбленное существо отпрянуло от воды. Совсем рядом хищный щелчок сомкнутых челюстей, сдавленный, не успевший родиться крик – Чудище грузно опустилось на песок. Песок под чудовищным килем надсадно скрипнул. Скрипнул очень натурально, очень по-настоящему, навсегда оставшись в памяти. Упруго изливаясь, чудище отползло обратно в воду. Из головы, из сомкнутой пасти торчало что-то неподвижное, обмякшее. Слишком, слишком много для одной ночи. Щелкнув в голове невидимым тумблером, инстинкт вдруг перехватил контроль над телом. Андрей рванулся к обрыву. Плечо врага перегородило дорогу. Сбоку – длиннющий сарай. Скатываясь вниз, загребая руками сырую глину, рванул вверх к глинистому склону Яра. Вскарабкавшись, ухватился черными пальцами за торчащие из земли березовые корни. Зацепился за свисающую с края мочалистую борду корневище травы. Взобрался и оказался перед таким же серым щелястым забором. Бегло оглянувшись на реку, помчался дальше, перепрыгивая заборы, хрустя по замусоренным огородам. Не стал ждать, нигде не зазвенели цепи, нигде не залаяли собаки, пока он бежал. Устремился вверх по взрезающей колючей овражью губу оврага за расщелине. Один только раз у дореволюционной, чернеющей в ночи единственным оком башни залег и дышал в траву до тех пор, пока сверху по краю оврага не прогудела машина ДПС. Выбрался из кустов и по тесной, неасфальтированной улочке, по которой сбегал ручей, вверх, а там мимо замызганных двухэтажных к изгибающейся прямым углом трассе, шумной, днем и ночью запруженной грузовыми машинами» мимо заманчивых, но недоступных в этот час беляшиков. Между клубом и парой новостроек в пологий край гаражей, юркими тропками которого, наконец, на городскую улицу. Людскую. Кривыми двухэтажными улочками за вокзалом. верху улочки, едва видная за другими домами, утренним спасением возникла серая, увенчанная часами маковка. Наконец-то. Наконец-то он войдет в квартиру. Кофе, согревающая ванная. Он проведет в ней не меньше двух часов, смывая, забывая весь этот кошмар. Но нет. У единственного подъезда, не таясь, дежурил милицейский пазик. Боже, и куда, куда податься в такой час? Дома, ряды затянутой темной пленкой сна окон. Спят там сейчас простые счастливые люди – И не ведают ничего о каком-то дрожащем, промокшем человеке, бегающем от ментов при у них под окнами. Полчаса спустя звуки шагов Андрея гулко отскакивали от стен арки. Две облицованных мелкой серой мозаикой панельки сходились здесь под углом. Андреев дом навис серой монолитной стеной, ряды затянутых темнотой окошечек прорубей. И лишь одно окно горело тепло и ярко, словно ягодный кисель. Андрей потыкал пальцами в решетку домофона, не особо надеясь, стал ждать. Минуту или две было все глухо. Поди кого кого-то там нелегкое», – подумал Андрей за Антона. Встрети попытки из решетки недовольный голос. «Время третий час». «Антон», – голос прозвучал непохоже, – «это Андрюха». «Андрей?» Ты что, во враге побывал? встретил Антон на пороге, когда Андрей, игнорируя лифт, с трудом прошагал восемь лестничных пролетов. Угадал, проходи, снимай одежду, сушись сейчас чай поставлю. В комнате включенный ноут – торшер с седой прокуренный воздух, на кухне уютное шипение чайника. А через несколько глотков горячего кофе Андрей стал забывать, что с час назад мерз в избушке на стылом берегу, рядом с чем-то неведомым. «Итак, что ты видел?» «Не знаю, Антон, не знаю. В голову снова вернулось пережитое ощущение чего-то живого и сырого, тяжело упавшего на песок. Я правда что-то видел». «Где?» «В реке, на берегу». «А что ты там делал?» «Но я все еще ищу Светлану. Я пошел на берег, а там что-то большое и тяжелое. Оно, оно...» Андрей замолчал. Взгляд его хмуро блуждал почему то невидимому. «Мне кажется, ты перегрелся. Нельзя 24 часа в сутки быть журналистом». «Я правда что-то видел». «Тебе надо отдохнуть. На какое-то время забыть про все случившееся и про Светлану. Пей, пей кофе, отдыхай. А мне пора работать». Долго Андрей не усидел. С исходящей паром кружкой пришел к Антону в комнату, Тот сидел за монитором, на экране видеоредактор, знакомые кадры. Что делаешь? Мониторю сюжет. Тот самый, тот самый, ради которого я ошивался всю ночь непонятно где. Кажется, у меня есть новая идея для тебя. Какая? По щучьему хотению, кого разводят в Абиновосибирские сектанты. Где ты их берешь? Полевая журналистика, усмехнулся Андрей. «Это вам не офисное». Андрей поставил кружку чая рядом с монитором. «И сколько тебе платят за это протирание штанов?» «Сколько снял, столько и платит. Официально мизер. За остальное в сером конвертике». «А от чего зависит толщина этого конвертика?» «Количество сюжетов в неделю. Снял два, конвертик толстый. Один потоньше. Нет сюжетов, нет конвертиков». Это где так с правонарушителями борется? Все там же. Кажется, я знаю тему еще одного твоего сюжета. Ты сумасшедший! Обещаю, это будет бомба. В Андреевской щетине появилась улыбка. Сними сюжет о правонарушениях в конторе, в которой как раз борются против этих нарушений. Антон договорил мысли друга. В меру толстый конвертик тебе гарантирован, а может что и посерьезнее. «Как ты, кстати, догадался, что ЛПШБР был склад с Антон вылупил глаза. «Что, правда? Ты сам не помнишь, что ты написал?» «Я просто пошутил, не думал, что так и есть на самом деле». Две кружки время от времени наполнялись чаем, ютились у монитора. Сонная темнота давно навалилась на окна, казалось, уже никто и ничто ее не разгонит но что-то занудливое, как блуждающий ночью по комнате комар, вдруг спугнуло спокойствие. «Слышишь?» – насторожился Андрей. «Сирена?» – равнодушно отозвался Антон. «Ну и что?» Разгоняя сон пустынной улицы, вой приближался. «Может, тебе такси заказать?» «Да, давай такси», – протараторил Андрей. Он толком и не услышал слова Антона. Пока хозяин квартиры тыкал стилусом в экран, сирена за окном, промчавшись мимо двора, угасла вдали ночной улицы. Стук, требовательный, как удар судейского молотка, бухнул в дверь. Стук-приговор. Звук, чем-то напомнивший глухой удар по песку грузного рыбьего киля, того самого, что Андрей слышал два часа назад и который теперь на долгие годы поселился в Андрее. «Кто это в такое время?» пробурчал Антон. «Еще один гость!» «Мы не погасили свет!» Андрей кинулся к выключателю. «Нужно срочно погасить свет!» «Так они наоборот поймут, что мы...» заговорил Антон, но свет уже погас. Несколько секунд глаза привыкали к темноте. В подъездной темноте, отделенной от них узкой деревянной перегородкой двери и пары брусков замка, продолжал кто-то шуршать. «Андрей, что происходит?» Осторожно спросил Антон. «Ты от кого-то бегаешь?» «Да, но пока не могу тебе рассказать. Ты меня ни во что не втянешь?» В падающем на стену квадрате уличного света за плечом Антона бледнел коробок телефона. Новый удар в дверь, тревожный и встряхивающий, как бой старинных часов. «Это, наверное, соседка». «Тихо!» Андрей осторожно сдвинул металлический кружок с глазка. Взгляду открылась пустая, выкрашенная зеленым до середины подъездная стена. Новый стук заставил отринуть от двери. «Не открывай их!» Андрей словил непонимающий взгляд Антона. Полуовал его лица, мертвенно бледнел в синеватом свете окна. В бледном, как будто яичном глазу, разбавленном сероватым крошком радужки, таилась сложная гамма чувств – непонимание, страх, легкое осуждение – И что-то, черт его пойми, еще. «Когда мне будет нужно погружение в тюремный быт», – заговорил Антон, – «я тебе сообщу, а пока что, какой еще быт ты чего?» Коробок телефона предательски выглядывал из-за плеча Антона. «И на свободе тем хватает. Я все тебе объясню», – шелестел в полумраке Андрей, стараясь, чтобы там за дверью не услышали. «Объясню, но позже». «Такси, тебе еще нужно?» «Нет, я лучше останусь до утра». «Оставайся». Антон секунду над чем-то подумал. «Только прошу, не втяни меня ни во что. Менять статус ВК я не собирался». Не желая больше докучать другу, Андрей ушел в боковую комнату окном во двор. Там уже давно все стихло, но в самом Андрее еще долго не стихало.